Глава 46. Советы со стороны. Остаток дня для Коренги ничем не ознаменовался. Эория по-прежнему молча сопроводила его обратно в стан, после чего сразу ушла. Коренга слышал издали ее голос: она спрашивала кого-то, как найти Кайрагела. Должно быть, она хотела рассказать о случившемся. Так было принято на островах, где сотворивший кровопролитие сразу держал путь к ближнему жилью и выкладывал людям все без утайки. Тех, кто пытался сокрыть свои дела, Сигвана отказывались чтить за воинов и свободных людей. Эория вновь появилась только после полудня и ничего не стала рассказывать о том, где была. Она вовсе не сказала Коринге ни единого слова. Уселась поодаль на бревне, и стала обдирать от коры ветку, которую принесла с собой. Это была уже не палка-меч, посрамившая железный меч ерша, просто прямая ветка с развиленной на конце. Коренга долго следил, как Иория придирчиво рассматривала эту рагулину, как тщательно закругляла лезвием торцы и, наконец, безнадежно спросил, госпожа надумала сделать прощу? Хотя, по его мнению, палка была для этого толстоватой. Сигванка опять ничего ему не сказала, даже не посмотрела в его сторону, молча повернулась спиной и продолжала работу. Коренга печально призадумался и решил, что понимает, от чего она стала так вести себя с ним. «Действительно, кого один раз поймали на лжи, тому ни в чем нет больше веры. Как Ория глядела на него, передавая кольцо с руки, когда вверяла себя его покровительству и защите?» Каренга уже знал, что будет вспоминать этот взгляд, как едва ли не самое светлое, что ему в жизни выпало испытать. Выпало и минуло. И не повторится, не заслужил. Неужели и эту часть платы, взимаемой с кокоренного потомка, особенно с такого, на которого род возложил изменения своей судьбы, он подумал про мать и отца, про бабку и деда, проживших жизнь в согласии и любви. У него коренги такого не будет. Теперь он знал это наверняка. Чтобы не маяться без дела, он снова извлек из длинного чехла свою летучую птицу и приладил к ней крылья. Потом, желая пробовать, как она поведет себя без веревки и ветра, пустил с руки в сторону. Птица сразу запрокинулась и упала, едва не сломав хвост. Тарон расторопно подобрал игрушку и принес хозяину. Коренга посмотрел на полуразвернутые крылья своего пса на крепко сбитое тело и, повинуясь внезапному озарению, прилепил к передней части птицы ком глины. В новом полете игрушка клюнула носом, и Коренга решил, что глины нужно убавить. Еще он решил, что когда подберет правильную величину комка, то вылепит из глины человечка. Это будет забавно. Тут появились слуги Оранта Эвриха чернокожие маномотанцы парень и девка. Они принесли с собой большой тюк пестрой ткани и несколько кольев и объявили, что будут ставить палатку. Это подарок, весело пояснил парень. Наш великий и величественный господин счел, что негоже почтенному дедушке ночевать без кровы над головой. Старик Тикарам только укоризненно покачал головой. Кажется, забота Эвриха его совсем не обрадовала. Они с внучкой передвинули свои пожитки, освобождая место для шатра, и устроились рядом с Корингой. Потом Тикира взялась помогать чернокожим, к ней присоединилась Эория. Коринга слепил из глины человечка, хотя еще не был уверен, что его не придется увеличивать или уменьшать, Потом сплел для человечка корзинку-гнездо из полосок коры, содранной хори и рагульки. Подвесил его к птице. Тикарам сидел рядом и притворялся, будто рукоделие коренги совсем не занимало его. Если бы молодой Вен впервые видел его, он, может, и поверил бы. Но после нескольких дней, вместе проведенных в дороге, мнимое безразличие старика уже не обманывало его. «Посоветуй, почтенный!» — обратился он к Тикараму. — Как бы мне сделать, чтобы эта птица в полете не шарахалась в сторону и вверх-вниз, а плыла в воздухе ровно, словно парусное судно по морю? Он упомянул о море и о парусном корабле больше для того, чтобы услышала и ория. Но вместо сигванки к нему обернулась чернокожая. — Больно уж ты горд умом, чужестранец! — надменно проговорила она. Коренга запоздало рассмотрел блеск драгоценного ожерелья и столь же запоздало сообразил, что для подобной заносчивости наверняка имелась причина, причем куда как веская. А девушка продолжала. «Ты, я вижу, хочешь добиться, чтобы твоя игрушка парила сама по себе? Без помощи веревки и ветра? Неужели ты надеешься, будто у тебя что-нибудь выйдет?» «Я не надеюсь, прекрасная госпожа», — сказал Коренга. Девка в самом деле показалась ему очень красивой, хотя ее красота была непривычна северному глазу и, пожалуй, слегка даже пугала. Не чуждостью, нет. В девке подспудно ощущалось нечто очень опасное. Я просто мастерю потихоньку и смотрю, вдруг получится толк. «А что, кто-нибудь уже пытался сделать подобное, и ты видела его неудачу?» В том, что именно она сапала галерадского крадуна, никакого сомнения не оставалось. Как и в том, что живому узору, отнятому у нее Эврихом, здорово повезло. — Не видела, поскольку разумные люди знают пределы, не посягают на невозможное, а оттого и неудачи сбегают, — фыркнула Мономатанка. — Птиц вроде твоей не построили даже горные нарлаки и резея, умеющие взлетать к солнечному огню. — Что? Коренга подался вперед, уже ощущая зов искушения даже сильнее того, что борол его в галераде у лотка с книгами, умеющие взлетать. Он не припоминал описание подобного дива в книжке Всезнайки, что вела его за собой в странстве. Будь оно там, уж он бы не пропустил. Коренга даже заподозрил, не придумала ли девка этот Эрезей прямо здесь и сейчас. Затем только, чтобы его подразнить. «Расскажи, дитя!» — неожиданно попросил тикарам. Ему ответил чернокожий парнишка. «Это там, на востоке?» Он с добродушной улыбкой махнул рукой в сторону горизонта. «Здесь повсюду чтут священный огонь. Ну а люди тамошнего согласия признают солнце за самый старший огонь, главенствующий над прочими. Мы там были с хозяином. В Ализе и правда строят больших коробчатых птиц, способных поднять человека и взлетают на них, чтобы быть ближе к солнцу во время молитвенного служения. «Наш великий господин захотел подняться на коробе», — сказала девка. «Он не только ученый. Он еще и храбрец, каких поискать. Но эти глупые люди отказали ему». Мономатанка презрительно усмехнулась. «Они опасались, что прикосновение человека чужой веры осквернит священные короба, и те больше не сумеют взлететь». Они полагают, будто солнце принадлежит им в большей степени, чем кому-либо другому. да им волю, они плату начнут брать со всех, кто согревается его светом». Тут Коренга смекнул, наконец, чем объяснялось воинственное высокомерие служанки. «Чернокожая любила своего господина и готова была жить сосвету любого покусившегося на его благополучие и покой, будь то предводитель солнечной веры или бездомный воришка». Тикарам неожиданно покачал седой головой. «Если верно то, о чем ты говоришь», — пробормотал он словно бы про себя. «Ирезийцы, на самом деле, немного преуспели в науке полетов. Они лишь повторяют образцы, доставшиеся от предков, и не отваживаются от них отступать. Вряд ли славный Эврих почерпнул бы там нечто важное». Пусть он сожалеет лишь о том, что не увидел резей с облачной высоты. И повернулся к коренге. — А ты, коли хочешь совета, обрати внимание на хвост своей птицы, ведь у корабля, скользящего по морской глади, есть не только паруса, но и руль.